Глава пятая. Новый знакомый. Хотела сбежать, мышка. Улыбается он, увидев, как я походкой маленького утёнка выползаю из коридора. А я залипаю на его улыбке. Она невероятно ему идёт, мгновенно меняет весь облик, делает мягче, проще открытий. Так и тянет улыбнуться тоже ответить. Смущённо тяну губы, нервно поправляя волосы. Нет, просто Просто мне пора домой. «Отвезу давай», — кивает он тут же, но здесь я не собираюсь сдавать позиции. Во-первых, как бы внешне я ни выглядела дурой, но голова имеется, и она даже способна соображать. Главное из этих соображений — незнакомый мужик, довольно опасно выглядящий, старше лет на 10, точно, явно не страдает альтруизмом. Если предлагает подвести, то не факт, что до твоего дома. Это я еще с работы в шашлычке уяснила. Мужики — они такие. все что угодно, пообещают, что в машину затащить. Или в квартиру свою. Сама я, слава богу, так не влетала никогда, но в шашлычке постоянно сидели так называемые плечевые — проститутки, специализирующиеся на дальнобоях. Некоторые из них были вполне нормальными бабами, и рассказы их — ох, такое нужно слушать и мотать на ус очень быстро от наивности избавляет. Так что в любом состоянии никаких поездок с незнакомым мужиком, каким бы крутым и сексуальным он ни выглядел. Ну и, во-вторых, Чертанова — это очень далеко, и мне совсем не хочется, чтобы такой классный мужчина видел, где я живу и знал, где я работаю, просто потому что стесняюсь. Одно дело студентка, а другое официантка. Конечно, ничего такого, и мы горды, и любая профессия хороша. Но вот не хочу, просто не хочу. Сейчас мы с ним на равных, два посетителя ночного клуба. А стоит мне сказать, кто я, где живу и где работаю, и все. Социальный, мать его, лифт. Это все тоже знакомо, проходили уже. И, наверное, мне должно быть наплевать на мнение постороннего мужчины. Но не наплевать. Ну что поделать, нифига во мне нет нужной самодостаточности. Потому не задумываясь, отрицательно машу головой. «Нет, спасибо, я уже такси вызвала». Он хмурится, опять оглядывает меня пристально, так внимательно. «Чёрт, зачем так смотрит? Что увидеть хочет? Что разглядеть? Обычная я, самая обычная». «Отмени», — командует он и тянет меня за руку в сторону столика в глубине зала. «Посидим еще пообщаемся». Это все доносится не в форме просьбы, ох, нет, приказ спокойный, дружелюбный, безапелляционный. Он не привык, чтобы отказывали. И сейчас отказа не ждет. А меня неожиданно жутко начинает злить, эта его манера командовать. Не сомневаюсь, что он не простой прожигатель жизни. Наверное, у него должность неплохая, возможно, даже свой бизнес. Клуб-то дорогой, тут могут собираться серьезные люди. Но это не значит, что все обязаны ему подчиняться. Я вот не обязана. И не буду, каким бы красивым и обаятельным этот мужчина не выглядел. Торможу изо всех сил, упираюсь пятками в пол, дергаю руку, пытаясь остановить, заставить обратить на себя внимание. Дополнительно к тому, что он уже обратил. Мужчина, сделав пару шагов еще по инерции, вскоре понимает, что что-то позади него происходит и разворачивается. Руку мою не выпускает. Смотрит так удивлённо-вопросительно, что это даже умиляет. Неужели ему никто никогда не отказывал в общении? Да правда, что ли? Простите, громко и четко говорю я, а внутри ликую, что наконец-то переборола шок и прекратила мямлить. Я не могу с вами продолжить знакомство. Мне надо домой. Такси уже приехало. Он смотрит на меня как-то странно. Опять оглядывает с ног до головы словно глазам своим не верит, и ушам. Словно в голове у него не стыкуется картинка со звуковым сопровождением. «Слушай», — наконец отвечает он, и прямо ощущается, что слова даются нелегко, не привык уговаривать. «Я же предлагаю просто посидеть, мышка. Время еще детское, ты чего испугалась? Я же не съем». Сомневаюсь что-то, судя по плотоядному взгляду. «Мне просто...» Просто дела у меня с утра завтра. Не могу никак. Он медлит, обдумывая ситуацию. В стороне от нас переполненный танцпол. Народ отжигает в середине рабочей недели. Это Москва, тут и в понедельник люди развлекаются. А сегодня среда, как говорится, маленькая пятница. Хорошо, кивает он наконец. Давай свой номер. Я тебе завтра наберу. Зачем? Ну да, туплю. Конкретно так. И по его глазам прямо заметно, что он думает о моем вопросе, но не комментирует, а просто отвечает спокойно. Встретимся, пообщаемся. Ох, надо бы отказаться, да? Надо. Незнакомый мужчина, серьезный такой. Разве такие ходят на свидания? Но в голове, помимо желания, появляется картинка смеющихся мужчины и женщины там у высотки, когда я проходила собеседование. Этот парень похож на того мужчину такой же высокий, красивый. Я, конечно, черты лица не особенно запомнила, но вот общее впечатление такое же. Как они шли тогда, смеялись, и в машину сели и поехали. На свидание, наверное. И неожиданно мне захотелось, тоже так, пройти под руку с таким красивым мужчиной, сесть в красивую машину. Не ночью, словно проститутка, которую подсняли пьяную в клубе, а при дневном свете, чтобы в людном месте Встретиться, проехать по Москве. Просто понять, каково это — быть на той стороне. Каково это — ощущать себя избранной. Почему я не могу этого сделать? В конце концов, голова на плечах у меня имеется, ни на что больше соглашаться я не собираюсь и не соглашусь. А просто пообщаться? Почему нет? Почему я считаю, что недостойна такого мужчины, такого свидания? Я выдыхаю и решительно достаю телефон, чтобы записать номер своего нового знакомого. Он берет у меня из рук гаджет и, усмехнувшись, набирает нужные цифры. Вносит в телефонную книгу новый контакт и делает дозвон. Возвращает мне телефон. Смотрю на имя, которое он записал в контакте. Тимур. Красиво. «Меня зовут Вика», — киваю я, улыбнувшись. «Вика-мышка». Забивает он в телефон, усмехается. «Ну, пойдем к такси провожу». Я киваю, но тут сбоку на нас налетает Валерка, обхватывает меня за талию и смеётся, кокетливо поглядывая на Тимура. «Ох, Вик, ты где потерялась? Я тебя по всему клубу ищу». «Я домой уже», — сурово отвечаю я, высвобождаясь из рук соседки. Почему-то они вызывают у меня чувство годливости. «О, я тоже вызвала уже. Поехали». Радуется Валерка и утаскивает меня прочь от Тимура. Я только кивнуть ему успеваю напоследок. Он улыбается в ответ и поднимает вверх телефон, показывая, что наберет мне обязательно. Я опять киваю. Все так странно, и сердце бьется сильно. И он такой настойчивый, нахальный, но в то же время услышал меня, и не стал давить. В такси Валерка мгновенно теряет свой веселый настрой, сидит, нахмурившись. «Ты видела, да?» спрашивает неожиданно. Я выразительно показываю взглядом на таксиста, но Валерке, судя по всему, плевать. «Блин, я такая дура. Не говори Сашке, ладно?» Вздыхаю. «Дура она, конечно, дура. И, конечно, я ни слова не скажу Сашке. Пусть сами разбираются».